Рассвет безбожно проспала. Телом проспала, силой и мыслями давно бегала по лесу, проверяя, помогая, радуясь. Ночью кротиха родила семерых детенышей, Максимальное количество для кротов. Все родились здоровенькими. Я подмогла, а чаще умилялась и радовалась. Правда, это не помешало моей поганке зловреднючей попытаться умукнуть одного кротёныша под предлогом «слабенький же совсем, ему особливый уход нужен». Зараза! Хорошо леший вмешался, а то пришлось бы просыпаться и топать туда самой. Бык вчерашний на заповедных пастбищах был счастлив безмерно, ел волю и косил глазом на милую бурую в белые пятна тёлочку, так окетливо поглядывала на него и чаще уже тоже была там, в предвкушении. Травку тёлочки подсовывала, сочную, лечебную, за ягодами даже смоталась. Просто у нас с чащей договор. Если корова двух телят родит, трогать нельзя — Даже корова вполне выкормить может, а вот если трех Гипотетически трех еще никто не рожал, но чаще все еще надеялась. И тут меня разбудили. Не то чтобы намеренно, но кто-то заботливо приподнял, мои губы приоткрыли, и в рот потекло что-то студенное, вкусное, нужное. Глаза открыла, посмотрела в синие полные тревоги очи охранябушки, всю воду из ковша выпила и тихо сказала «Спасибо». Усмехнулся невесело. Отложил пустой ковш, все так же меня придерживая одной рукой. Второй волос коснулся, приподнял одну прядь и тихо сказал. "Черные, Почему стали черные веся?» «Потому что я тьму впитала. Она на волосах след свой оставила, охранябушка», — улыбнулась ему. «Ничего, через пару месяцев посветлеют вновь. Как себя чувствуешь?» А вместо ответа вдруг сгреб меня, прижал к себе, да крепко так не продохнуть, и хрипло с отчаянием ожесточенным прошептал. «Да как же ты вообще в этом жестоком мире появилась такая?» Но тут же отпустил, уложил обратно под сосну, стараясь в мои изумленные глаза не глядеть даже. Покрывалом прикрыл, подушку поправил, встал, в лес посмотрел и ответил бесстрастно. «Нормально я, к утру уже встал. Долго тебе еще под сосной лежать?» Пожала плечами, подумала и ответила. «Да до заката полежу, спешных дел пока нет». Мак кивнул, все так же не глядя на меня. Затем спросил. — Лежать тут будешь, или уже можно к избушке принести? Пока тут. Я оглядела сосновый бор и не стала говорить, что, видимо, совсем плоха была, раз Леший меня сюда принес. — А ты отдохнул бы, охранябушка, ты уж прости, но тебя еще одна ночь ждет трудная. Замер он и спросил хрипло. — Что? Откинувшись на подушку, пояснила очевидное. — Я же только проклятие чародейское сняла. А печать уже ночью сегодня снимать буду. Уж прости, не хватило мне сил все за одну ноченьку снять. Так что еще потерпеть тебе придется. Прости. И вот тогда синие глаза прямо посмотрели в мои. Несколько секунд маг лишь смотрел, затем развернулся и ушел молча. А я только когда он из виду скрылся, вдруг подумала. От моей избушки до соснового бора, коли пешком идти не по заповедной тропе, это полдня топать надобно. И как нашел меня маг... Леший бы точно не сказал, где я, а охранябушка все равно нашел. Подушку вот принес и одеяло, и воды родниковой студиной. Улыбнулась сама, не ведая с чего, клюку верную позвала, открыла архимагу путь прямой к дому, а как шагнул на тропу заповедную, я с клюкой в обнимку снова заснула.